Марийские народные сказки «Откуда у зайца белая шубка?» А вы знаете, что раньше у зайца не было теплой белой шубки? Зимой и летом бегал он в одном и том же сереньком зипуне. Однажды зимой забрался он под старую ель. Попрыгивает, поскакивает, лапками по бокам похлапывает. Очень уж холодно в ту пару было. «Эх, — думает, — несчастная моя жизнь. Каждую зиму замерзаешь, да еще и трясешься от страха. Как бы волк не задрал, как бы филин не поймал, как бы лисица не задавила. Вот был бы я человеком, сидел бы в теплой избе, ел пироги с капустой да с морковью, на улицу выходил бы в шубе, в лаптях до да теплых анучах. Размечтался заяц и не заметил, как волк к нему подкрался». Еле выскользнул косой из его зубастой пасти. Заверещал, заплакал, точь-в-точь, точь, как маленький ребенок, а волк по пятам бежит, ни на шаг не отстает, вот-вот догонит. Той порою в лес пришли старик со старухой, чтобы хворосту нарубить. Слышат, будто ребенок где-то плачет. А были они бездетные. Тихо и пусто в их доме было. Ни сынка нет, ни дочки. Вот и говорит старуха. «Слышишь, старик, будто ребенок плачет. Пойдем подберем. Вот радость-то на старости лет нам выпала». И пошли они в ту сторону, где заяц кричал. А тот летит, не разбирая дороги, так прямо на стариков и выбежал. Взял его старик за уши и сунул за пазуху. А волк увидел людей и в чещобу скорей. Принесли старики зайца домой. Не нарадуются, не знают, как и угодить ему. Старуха пироги с капусткой и морковью печет, Старик колыбельку лыковую плетет. Посадили зайца на лавочку, Пирогами угощают, Горячими блинами с молочком да с маслицем. Напоили, накормили, В колыбельку спать уложили. Старик зайцу белые валенки катает, Старуха белую шерсть придет, Варежки до да тулупчик вяжет. Стал зайцу стариков в дому жить, Белые валенки, варежки и тулупчик носить, Пироги есть. Да вот беда, «Жарко, душно в избе, дымом пахнет, да и пироги уж приелись». Не понравилось зайцу человеческое житье. Стал он в лес проситься. А старики не отпускают, уговаривают остаться. Вот положила его старуха вечерком в колыбельку и песенку запела, а заяц ей подпевает. «Куда ты, мой зайчик, собрался бежать? В осенник, чтоб горькой коры поглодать. Где ты, мой мальчик, так лапки побил?» Обнаст свои косточки я раздробил. Где же ты хвостик свой потерял? Мой хвостик охотничий пес оторвал. Ушки запачкал ты чем, не пойму. Сажей запачкал их в вашем дому. Тут увидел заяц, что дверь в избу неплотно прикрыта, выпрыгнул из колыбельки и в лес убежал. В белом тулупчике, белых варежках, белых валенках, самокатках. В них и ходит с тех пор зимой, а летом свой наряд под кустик прячет. «Вам это сказка, а мне катка масла».